Вступление. Отцветает со звоном алый жар-цвет на солнечных лесных опушках, в тёмных лесных чащах жизнь будто засыпает волшебным сном. Тяжело склоняются ракиты ветвистые над реками, бегущими к морям дальним, а берега расступаются, не в силах противостоять силе воды. Покрываются ковровым изумрудным мхом лесные тропинки, лаптями из липого лыка протоптанные. Гаснут ясные огни, что когда-то зажигали наши предки на каменистых поминальных курганах, провожая в последний путь лучших из рода своего. Прах доблестных богатырей, защищавших земли русские, пророс высоким сиреневым иван-чаем силу в напитке дарующим. Ще тыратников проросли дубами могучими лишь звон листов жёлтых расскажет правду о них тем кто услышать захочет кланяется в пояс зелёная трава мураво солнцу ясному да ветру встречному на шёпоте про тайны древние сакральные время правит землёй Но не скудеет сердце русское, не забыты за многие века истекшие священные образы светлой Руси. Дереву корни нужны, что от матери сырой земли силу берут, так и народу не выстоять без мудрости предков, что из века в век передаётся отцами детям своим. Надежда светлая рождается, вера крепкая живёт, а любовь вечна. Русь моя, о тебе думаю, тобой горжусь, с тобой мечтаю, тебе рассказываю, Тебя своим читателям и слушателям из рук в руки бережно передаю. Чистой, родниковой водой пролью свои мудрые сказания В резные ковши и серебристые бересты, что держат руки страждущие. Открою тяжёлые двери в мир, где свет от вечного неба правдивые пути дороги указывает. Пущу лодью с алым ветрилом по извилистой реке, что времена соединяет.